Исход из рая Провожать нас вывалили все, несли подарки. Кто заготовил мясо медведя, кто медвежий жир разлил по крынкам, несли пироги, сало, яблоки, курники, хлеб, варенье. Дед каким-то образом умудрился выделать медвежью шкуру, хотя я зуб даю, что невозможно за ночь это сделать. А еще мешочек, точнее, баул такой, с листами самосада. «Очень трогательно. Долго махали нам, когда мы уезжали. Мальчишки некоторое время бежали за БТРом, глотая пыль. Потом отстали. Я до последнего смотрел назад, хотя Даша и сказала, что не выйдет меня провожать. Простились в доме. Ну, а вдруг передумает?» Когда поселок скрылся за пригорком, развернулся по ходу. Рядом трясся громозека, оккупировавший полубашню с пулеметом. За руль усадили кадета. Пусть оттачивает вождение. Отряд НКВД появился сразу и вдруг. Тот же ЗИС стоял на обочине, бойцы кого-то трамбовали на другой обочине. «К бою!» — закричал я. Если НКВД кого-то трамбует, было нападение, значит. Защелкали затворы. Бойцы осназа при нашем появлении, если они появились вдруг, значит и мы для них также вдруг. Разлетелись по стороны, залегли, готовые встретить нас огнем. «Стоп!» — закричал лейтенант, вставая в полный рост, в чреве БТРа. Благо, крыши-то нет, поднимая руки над головой в знаке «Стоп». «Свои!» А громозека смотрел на бойцов в форме НКВД поверх тупорылого ствола крупнокалиберного пулемета, готовый покрошить всех фарш. Но из пыли поднялся избитый брасень со связанными за спиной руками, и я все понял. «Не стрелять!» — закричал я. «Я — майор Кузьмин, а это мои люди. Кто старший? Доложить!» а Получилось вот что. Мы верхом на БТРе растворились в воздухе, а эти двое — водила и Брасень, очутились в дорожной пыли. А вот эти двое и были повязаны во избежание, так сказать, и допрошены. Во время допроса БТР и появился тем же Макаром. Появился, будто лампочку включили, а внутри — загорелые мужики в косоворотках. Что им думать? Напала банда местных и захватила бронетехнику? Так что это только для нас прошло несколько дней. Для них — несколько минут. Выслушав капитана, командира эскорт группы Осназа, я повернулся к своим. «Ни слова. Для них прошло всего несколько минут. В дурдом нас всех запрут и не дадут подвиг совершить». «Я понятно объясняю?» «Понятно, командир». «Капитан, грузись в грузовик. Этого ко мне, водилу себе бери. Выдвигаемся обратно. Задание выполнено». «А как?» «Как им кверху?» «Не твое дело», — взревел я. «Выполнять!» «Ты мне не указ», — ответил капитан. «У меня свои инструкции». «Ух ты! Дерзкий!» Ну-ну. И какие? Довести нас? Проследить. Довез. Проследил. Люди вылечены, задание выполнено. Мы возвращаемся на фронт, а ты как хочешь. Можешь тут сидеть, пока не высидишь? Моего человека отпусти. Пока, прошу. Не требую. Брасенью разрезали путы, он вскочил, стал отряхиваться, но увидев, что его ждать не собираются, кинулся к бронемашине. Кадет провел БТР между грузовиком и озадаченными бойцами и поддал газу. «Лейтенант, где ближайший пункт связи?» «Там». «Вот туда и едем». «Слышь, кадет?» «Угу». «И еще раз повторю, чтобы наверняка дошло. То, что было, я сам не верю. Кто поверит? Потому рекомендую придерживать язык за зубами». «Лейтенант». «Ты обязан доложить, а вот что и кому, думай сам, если не хочешь получить свинцовую пилюлю в лоб от избыточного внутричерепного давления или провести остаток жизни в комнате с мягкими стенами в стерильной рубахе с рукавами, завязанными на спине». Потом повернулся к грязному и избитому брасенью, пожиравшему нас глазами. «Я даже не спрашиваю», — выставил он руки. «Уже и так понял, что остался без сладкого. И даже догадываюсь, за что в рай не пускают». «Все-таки он умница, хотевор. Везет мне на уникумов. Правда, в поисках их постоянно в дерьмо приходится окунаться. Наверное, в других местах уже все зачистили, всех нашли. Или это только я их смог разглядеть? А остальные не увидели под толстым слоем шоколада начинки? А Ведь что было бы с Брасенем и Прохором, не притяни я их к себе?» Сгинули бы бойцами переменного состава штрафной роты. И так никто бы и не узнал, что у Брасини не голова, а промышленный логистический компьютер, а прохор экстрасенс лечащий наложением рук. Грузовик со СНАЗом догнал настолько у полустанка, когда лейтенант ходил телеграфом докладывать о результатах нашей поездки. Видя, что СНАЗ с толпой поперся в узел связи, я снял косоворотку и, кивнув громозеке пошел туда же. Не скажу, что мой голый шрамированный торс остановил ГБ, но он произвел впечатление. А мне этого и надо. От лейтенанта они отвалили, так что крови не пролилось. И даже по мордам никто не склопотал. Скучно. Ждем ответа, сказал мне лейтенант. Ну, подождем. И перекусить пора. Отъехали в сторонку, сильно в сторонку, разложились. ГБ звать не пришлось. Сами нарисовали свои любопытные носы. Крикнул, пригласил к столу. Я был уверен, не откажут. Понятно, что не принято есть с руки поднадзорного, но это же реальный шанс сбора оперативной информации. Откажется, значит, просто вышибатель дверей. Не, не отказался. Опер. А видно было, что капитан удивлен, но на вопросы я отвечать отказался. Не твоего ума дело. Делай, что должен. А пока меня не было, шустрый брасень так расстелил шкуру медведя, что я сидел теперь внутри нее, а надо мной крышкой висела его голова, в которой дед оставил часть черепа. Капитан, видимо, сопоставил дважды два шкура и отметки на моей груди. «Знатный трофей!» — я хмыкнул. «Когда успели только!» — я опять хмыкнул. «Ты, капитан, ешь!» «Не забивай головы вопросами, которые тебе не нужны. Доложишь все, как было. А я доложу, как было, тому, кому надо. Тебе ничего не будет, я уверен. И нас не опасайся. Мы не падлы, не враги. Свои мы. У меня тут три гобиста на шестерых, да и сам я начинал войну в батальоне НКВД». «Ну, прошу, скажи, как такое возможно?» взмолился капитан. «Да с Бог поймешь». Вот, брасеню, не дал. Вишь, сидит, дуется. А брасень в это время улыбился, как на личное дело фотографировался. Совсем не по легенде. Капитан ничего не понял, набрал воздух, хотел что-то сказать, но выдохнул и стал молча жевать курник, запивая утрешним молоком из глиняной крынки. Ешь, ешь, капитан, курник — вещь. Пока не вскроешь, не испортится. — А раз вскрыли, надо доесть. Лейтенант красноречиво посмотрел на часы. — Капитан, — обратился к командиру группы ОСНАЗа. — Что-то мы так хорошо сидим, а надо на узел съездить. — Может, на трехтонке? Капитан сидел с остановившимся, задумчивым взглядом, молча жевал. Также молча взмахнул рукой, потом кивнул подскочившему бойцу. И все это даже не поворачивая головы и не изменяя направление взгляда. Проживав, он в той же задумчивости достал из кармана штанов не первой свежести платок, вытер рот, убрал, кивнул. «Благодарю за угощение. Майор, это тебя медведем кличут?» «Меня не кличут, я не собака. За глаза и правда медведем называют. Ребята еще прошлым летом окрестили. Так и прижилось. А Это не про тебя в красной звезде?» Капитан достал из нагрудного кармана сложенный многократно вырез газетного листка. Вырезки были не из одной газеты, и не только про меня. Но несколько статей точно про мой полк. Вот она, слава. Кто из живущих не хочет хвалебной заметки о себе в центральной прессе? И я хотел. А теперь читал про себя, как про героев-панфиловцев, но кроме любопытства ничего не ощущал. А когда дочитал, наступило разочарование. Нет, не с статьями военкора, он все сделал верно. Преувеличил, конечно, безбожно, но так надо. Разочарование наступило от опустошенности. Еще одна тайная мечта сбылась, а на душе пусто. Нет удовлетворения. Да, капитан, это про меня. Что-то ты не рад. Верно ты подметил. Знаешь, наверное, каждый мечтает, может быть, тайна, увидеть очерк о себе в московских газетах. Я где-то в глубине души хотел этого, и вот я увидел. И знаешь что? Не знаю. Что? Ничего. Пусто. Нет удовлетворения от сбывшейся мечты. Значит, пустая была мечта. Напрасная. Просто ты изменился, повзрослел, вот и стала мечта пустой. Другое для тебя стало важным. Это сказала моя докторша, которая уже несколько дней вела себя как тень отца Гамлета, старалась быть незаметной. Я с удивлением повернулся к ней. Потом улыбнулся и манерно поклонился, правда, одной головой. Благодарю. Твоя наблюдательность многое объяснила красавица. Тоже и с наградами. Как я хотел ордена, чтоб как у деда. А как ли? Он мне в напряг. Не потерять бы. Драгмет все-таки. А потом еще и еще награды. А смотришь на них, побрякушки. А это неправильно. Награды, признание отечеством заслуг перед народом, это надо ценить. А у меня как-то не получается. И со званием также. Я хотел быть командиром, а стал комп полка и за голову схватился. Дружно ржали. «А теперь чего ты хочешь? Что тебя порадует?» — спросил капитан, когда успокоились. Я задумался на миг. Трупы врага. Много трупов. Костры из танков. плак красный над Берлином. Вот чего я хочу. Радует, что они живы. Я обвел рукой своих спутников. Мой первый комбат, комбат-батяня, ее комбат, фундаментальный мужик, сказал однажды, что он не считает убитых врагов, но точно до человека ведет учет всех своих убитых пацанов. И сказал, что все они приходят к нему ночами и идут мимо него строем. Теперь я его понимаю. На днях мимо меня промаршировали парадной коробкой в раи мои. Все переглянулись. Взгляды их изменились. а Повисла тягостная тишина. Я встал, вылез из баттера, натянул рубаху на тело, хоть и было жарко. «Красавица, пойдем пройдемся, ноги разомнем». Докторша была удивлена, но вышла, сходя с брони, оперлась на мою руку, стала оправляться. Я с улыбкой смотрел на ее прихорашивание. «Отвернись», — попросила она. Я развернулся и пошел. Она меня нагнала и пошли рядом, молча. Я иногда отклонялся от прямого маршрута, срывая скромные по своей красоте летние полевые цветы. Она искоса поглядывала на меня. Ее вороненные волосы отливали на солнце. Набрав небольшой букет, я преградил ей путь, встал на одно колено и склонил голову. «Прости мне мою грубость. Слова мои были тебе обидны и тобой незаслужены». Они были поспешными и сказанными в сердцах, были лживы. Я сожалею, что уязвил тебя. Она взяла букет, моргнула разом помутневшими глазами, спрятала лицо в букете. Зря! Не пахнут придорожные цветы ничем, кроме запаха пыли. Она вдруг встала на колени передо мной, подняла ладонями мое лицо, чтобы увидеть глаза. Я не осерчала на тебя. Даша мне сказала, что ты хотел оттолкнуть меня, чтобы защитить. «Ты считаешь, что лучше не сближаться, чтобы не терять?» «Уже нет», — думал. «Твой тост?» «Да. Если нет дорогих сердцу людей, зачем жить?» «Вставай, увидят». Мы поднялись и пошли дальше. Я ей подал свой локоть, она взяла меня под руку. «А Даша?» «Я ее больше не увижу, даже если буду искать». Жаль, мы подружились. Странный они народ, бабы. Только что я ей сказал, что мне была не безразлично другая, тем более она не глухая и не слепая была там, все видела и слышала, да шата еще крикунья. А они подружились. И где ревность, соперничество? А обида, что обратил на нее внимание только после того, как не стало возврата к другой? Что это? Мудрость, хитрость или глупость? Равнодушие? Расчет? Блин, что за племя это, бабы, никогда не просекаешь их мотивации? Ходили, прогуливались, вели непринужденный разговор ни о чем, о погоде и молодежной моде, пока не запылил ЗИС. «Вести», — выдохнул я. «Двоякое чувство возникло». Не хотелось его видеть, не хотелось получать ЦУ от командования, хотелось, чтобы лето не кончалось. И в это же время я ждал Зиса. Не столько туда хотелось, сколько давило невозможность тут оставаться. Как ни притворяйся, мое место там. Потому дальнейшее нахождение вне боя несло негативный окрас. Кроме чувства неопределенности и зависания вне координат, еще и слегка погрызывала совесть. Чувство такое же, как у ребенка отобрал конфету и ешь у него на глазах. Это и есть зов долга. Когда мы вернулись в кемпинг, уже свернули. Нам предписывалось выдвигаться на аэродром, расположенный в полусотне километров. Там нас подберут самолеты. На них мы и вылетим в распоряжение управления кадрами. Если не ошибаюсь, это в Москве. Интересно, ее восстанавливают или до победы отложат? Вот и узнаем.